Глава 14. Драконыши. Прислушивайтесь к словам даже начинающего Гривара. Хотя такой новоиспеченный боец вряд ли сможет дать достойный совет ветерану, тот, у кого заткнуты уши и затуманен разум, никогда не найдет путь к мастерству. Раздел 9, двести первая заповедь Кодекса боя. Глядя в зеркало, установленное у задней стены отсека «Д», Сега попытался пригладить спутанные, торчащие во все стороны черные волосы. С непривычки получалось плохо. У Талу мальчикам ежедневно брили голову. На нем была новенькая, изготовленная на заказ, вторая кожа. Белая, как у всех учеников первого уровня. Форма плотно облегала тело от шеи до запястья и лодыжек. Странный эластичный материал полностью оправдывал свое название. Он буквально ощущался как кожа и, если верить инструкции, обеспечивал улучшение кровотока и снижал вероятность получения травм на тренировках. «На первом уровне вторая кожа белая, чтобы на ней была заметнее кровь», — объяснил товарищем по команде Матеус Винтерфолл. «Чем выше уровень, тем она темнее». Сега тянул край кожи на шею посмотреть на свою новую флюкс-татуировку. Как и ожидалось, дракончик выглянул, зыркнул туда-сюда любопытными глазками и спрятался. У Сега уже вошло в привычку регулярно проверять тату, как бы напоминая себе, что он теперь лицеист. Матеус истолковал новую татуировку как намек на неопытность по сравнению с лицеистами высокого уровня. Все вновь поступившие просто детеныши с точки зрения, рассказывающих по коридорам и залам медведей, львов и драконов. Сега интерпретировал ее по-своему, как напоминание о свойственном детенышам любопытстве. Вернувшись к койке, он сел и решил проверить расписание занятий на своем новом лайт-деке. Раньше у него не было ничего подобного, и хотя формально оборудование принадлежало лицею, обзавестись чем-то для личного пользования было приятно. Обязательными для всех лицеистов первого уровня были три курса, занятия по которым проводились ежедневно. Грэпплинг первого уровня, страйкинг первого уровня и повышение характеристик. Кроме того, назначался специализированный курс по развитию навыка, на котором ученикам, по мнению преподавателей, следовало сосредоточиться. Сега даже не удивился, что в его расписании значатся круги и сплавы. Для заполнения оставшейся части расписания каждый мог выбрать два элективных курса. Элективные курсы были межуровневыми, то есть открытыми для всех учащихся лицея. Наибольшей популярностью, безусловно, пользовался курс «Стратагемы и маневры», который вел знаменитый бывший рыцарь Джос Дайнари. Дайнари прославился своими хитроумными приемами в круге, которые разрабатывались на основе анализа игры противника. Он не был ни самым сильным, ни самым быстрым из рыцарей цитадели, но мастерское владение стратегией позволило ему достичь наилучшего в процентном отношении показателя выигранных поединков в истории Эзо. Впоследствии Дайнари стал одним из лучших тренеров цитадели. Он помогал рыцарям разрабатывать план поединка за несколько месяцев до выступления. В свободное время он преподавал в лицее. Сега поставил свое имя в список желающих посещать курс, но сомневался, что ему найдется местечко среди слушателей. Он также решил пройти курс командора Эона Фарстеда, кодекс боя, шансы попасть на который были значительно выше. Панель моргнула, напоминая, что повышение характеристик начинается через 30 минут. Драконыши, как называли команду Сега после получения первых флюкс-татуировок, вместе вышли из отсека Д и направились по главному коридору к общей площадке. Как обычно, Абель принялся подначивать Дозера, взяв на себя роль, которую раньше исполнял коленки. «Дозер, похоже, портной неправильно снял с тебя мерки. Твоя вторая кожа получилась слишком обтягивающей». «Именно так я и выгляжу», — похвастался Дозер, поигрывая мускулами. Абеля поддержала Сол. «Ну не знаю, Дозер. Мне тоже кажется, что смотрится тесновато, особенно сзади». «Что ты имеешь в виду?» — забеспокоился Дозер, оборачиваясь и пытаясь разглядеть свой зад. Команда расхохоталась. Сега было приятно видеть, что в команде все ладится, однако добродушное подтрунивание над Дозером постоянно напоминало о том, что его остроумного, изобретательного друга-вентурийца с ними нет. На общей площадке у большого настенного лайтборда уже собралась толпа лицеистов. На табло высвечивались названия команд. «Доска вызовов!» сказал кто-то за спиной у Сега. Обернувшись, он увидел Кита, лицеиста шестого уровня, который приветствовал новичков сразу по прибытии. Вторая кожа у Кита была кроваво-красная с черными полосками на руках. «Профессор Тефо поручил мне ввести вас в курс дела», обратился он к собравшимся на общей площадке. «Тем более, что вы смотрите на меня такими большими наивными щенячьими глазами». Темноволосый Гривар сверкнул белозубой улыбкой. Каждую неделю на этой доске появляются командные вызовы. После публикации у команды, которой брошен вызов, есть один день, чтобы принять его. Заметив на лицах слушающих растерянность, Кит продолжил. Здесь в лицее команды могут вызывать друг друга на поединок. Обычно победитель определяется по результатам трех индивидуальных схваток. Он забирает часть общего командного балла проигравшего. В конце цикла о каждом из вас судить будут не только по индивидуальным оценкам, но и с учетом общих результатов. И самое главное, команда, набравшая наименьшее количество очков, не перейдет на следующий уровень. Таким образом отсеиваются те, кто не совершенствуется. Рядом с Сега громко сглотнул дозер. Имейте в виду, подавляющее большинство поединков между командами одного уровня. Первый против первого, третий против третьего. Если вы бросаете вызов команде более низкого или более высокого уровня, система подсчета баллов более сложная. «Пока не натворили глупостей, внимательно ознакомьтесь с руководством по вызову. И не стоит, наверное, говорить, что я бы не рекомендовал сразу бросать перчатку шестому уровню». Кит подмигнул. «Вы спросите, зачем это нужно?» Он задал вопрос, подражая голосу спортивного комментатора. «Все это делается для симуляции существующей реальности. Большинство выпускников лицея будут заниматься именно этим, сражаться в поединках». «Только там, в реальном мире, поединки будут называться не вызовами, а войной, и на кону будут стоять не какие-то баллы, а территории, ресурсы, сельскохозяйственные угодья, продукты, дома, жизни», — добавил он уже серьезным тоном. «Эти вызовы дают нашим, потенциальным рыцарям, возможность подготовиться к выходу в открытый мир, осознать, что вы бьетесь не только ради себя, и что ваши тренировки и учеба, победы и поражения имеют значение для всех». «Кто с вами рядом?» Сега задумался. В подземье каждый дрался за собственное выживание, за денежный интерес своего хозяина. Здесь речь шла о цели куда более значимой. «Надеюсь, в скором времени увидеть вас в одном из наших кругов!» Закончил Кит и уже уходя бросил. «Не забудьте, у вас занятия! Преподаватели не любят лицеистов, которые опаздывают!» Профессор Китака читал лекцию уже второй час, и это отражалось на лицах слушателей. Сега, в общем-то, и не надеялся, что курс повышения характеристик будет увлекательным. Но действительность превзошла его ожидания. Половина класса держалась из последних сил, стараясь не уснуть. Все мышечные волокна в вашем теле так или иначе связаны, даже если это не очевидно. Мышцы шеи далеки от мышц стопы, но, тем не менее, они тоже связаны. Китака был пожилым, крепким, на вид гриваром, с маленькой лысой головой, большими сплющенными ушами и проницательными, желтыми глазами. Лекцию он читал ровным голосом и при этом ни разу не изменил интонацию. Большая классная комната была заполнена всевозможным оборудованием — гирями, тренажерами, дорожками, лестницами и еще какими-то штуковинами, назначения которых Сяга угадать не мог. Волнение и любопытство, вызванные видом всех этих машин, постепенно сошли на нет под монотонно бубнящий голос профессора. «Дыхание — это то, что мы делаем ежедневно, постоянно и естественным образом. Мы не думаем о нем в течение дня, не говорим себе снова и снова, что вот сейчас я вдохну. Мы просто дышим. Вдох-выдох, вдох-выдох». Предмет повышения характеристик был обязательным для лицеистов первого уровня — поэтому на лекции присутствовали все 24 ученика. Они сидели на полу, скрестив ноги. Коленки расположился вместе со своей командой — бэй-хаундами. Сега несколько раз пытался поймать взгляд друга, но Коленки даже не покосился в его сторону. Этого Сега понять не мог. Да, конечно, в бэй-хаунды Вентуриц попал не по своей воле, но как он может, преспокойно сидеть рядом с шаром, будто и не было никакого общего прошлого. Неужели симулятор так взболтал бедняги мозги, что он не помнит, какое ликование светилось в шакали глазах, когда Плакса упал на землю под градом ударов? Сол сидела прямо перед Сега. Ее рыжая коса лежала на плече. Девушка продолжала делать какие-то пометки в своем «лайт-деке», хотя лекция шла уже второй час. Время от времени Сол проводила пальцем по панели, распределяя записанные фрагменты по промаркированным папкам. Сега уже отметил эти ее черты организованность и аккуратность во всем, что она делала. Помнил, как Сол складывала в четверо просто не на койке и в каком порядке держала свои вещи, включая боевые принадлежности. Захват, который она провела против Джобы, был словно списан до мелочей из какого-то учебного клипа. Сега взглянул на сидевшего справа Дозера и улыбнулся. Какой контраст! Его друг тихонько посапывал, опустив голову на колени и на позабытом лайт-деке уже собралась ложиться слюны. Китаку умолк и возрился на Дозера. Сега толкнул друга ногой, тот всхрапнул, разлепил веки и, уставившись на профессора Китаку, быстро пробормотал. Э, — Извините, профессор, я ненарочно. — Дозер, — перебил его Китака все тем же ровным, бесстрастным голосом. Впервые увидев это имя в списке класса, я задумался, что бы оно могло значить. «Знаете ли вы, что каждое имя Гривара имеет свое происхождение и значение? У большинства чистых в этой комнате кровные имена. Возьмем, к примеру, нашего друга Гриффина Тер Кита Китака кивнул на сидевшего впереди Гриффина, который сверкнул своей фирменной жемчужной улыбкой. «Твой брат Леор учился в моем классе два года назад, а за два года до него другой брат Тихо. А сейчас в нашей команде рыцарей есть еще один твой брат». Они все хорошо учились, и их всех объединяет добротная, прочная трудовая этика. Надеюсь, Гриффин, ты их не подведешь. Ваша сила идет от кровного имени Тергут. Когда-то мы, гривары, путешествовали на дальние расстояния на больших бескрылых птицах, которых называли роками. Птицы отличались большой выносливостью, и мы использовали их вместо мехов. А самых лучших и надежных на которых люди могли по-настоящему положиться, отзывались с уважением. «Те — Роки. Три первые буквы стали тремя первыми буквами вашего кровного имени — Тер Гуд. Ваше семейство хранит силу роков, поэтому и название вашей команды так актуально». Слушая комплименты Китаки, Гриффин надулся от гордости, и как раз в этот момент на его крепкой шее появилась покрытая перьями голова с крючковатым клювом. «Дозер». Повторил профессор, и дозер снова напрягся. «За то время, что Китака рассказывал о птицах, он, похоже, уже забыл, что с ним еще не закончили. Поскольку у тебя нет чистой гриварской родословной, то нет и кровного имени, которое имело бы значение. Вот почему многие, так называемые серые, определяют и передают свое значение через взятое имя. Увидев твое имя в списке, я задумался. Сначала предположил, что оно как-то связано с твоей физической силой» на которую ясно указывают биометрические данные. Но теперь я понимаю, что она обозначает способность крепко спать даже во время самой важной лекции. Дозер снова принялся извиняться и оправдываться, но профессор остановил его, воздев палец. «Подойди сюда, и поскольку тебя явно утомили мои слова, мы сделаем кое-что более соответствующее твоему уровню понимания». В другом конце класса радостно закудахтал Шиарр. Опустив голову, Дозер приблизился к профессору, который уступал ему по всем физическим параметрам. «Я хочу, чтобы ты поднял над головой этот вес», — профессор указал на тяжелые металлические диски, лежащие у стены. Дозер направился к ним с улыбкой. Всега хорошо знал эту улыбку. Другу не терпелось покрасоваться перед классом, ведь поднятие тяжестей было одним из его любимых занятий. Дозер взял диск за ручки, согнул колени и одним резким движением поднял его над головой. «Постой немного так». Китака подошел к нему и повернулся к классу. «Как видите, наш друг легко справился с весом. Вы также заметили, что перед выполнением задания он сделал вдох и задержал дыхание, укрепляя тем самым базовую структуру». Профессор указал на грудь Дозера. «А теперь не мог бы ты пробежаться по комнате, держа диск над собой». Дозер, чье лицо уже покраснело от напряжения, неспешно засеменил по периметру класса. Китака, наблюдая за ним, продолжал комментировать. «Как видите, дозер все еще не выдохнул. Ему нужно поддерживать структуру давлением. Но теперь при напряжении сердечно-сосудистой системы не дышать уже невозможно». Словно по команде, дозер резко выдохнул и тяжело задышал. «Продолжай, дозер, не останавливайся», — велел Китака. «Обратите внимание, Из-за продолжительной нагрузки на сердечно-сосудистую систему мышцы, отвечающие за удержание веса, более не могут обеспечить должную поддержку. И действительно, руки у дозера начали дрожать под тяжестью диска. «Выдержать такую нагрузку сколь-либо длительное время наш друг дозер не в состоянии», заключил Китака ровно в тот момент, когда дозер пошатнулся, упал на колени и выронил металлический диск. Подойдя к парню, Китака посмотрел на него сверху вниз. Дозер сделал то, что для него естественно. Он знал, что задержка дыхания поможет поднять диск, но не был готов к продолжительной нагрузке. С этими словами профессор подошел к металлическому кругу, согнул колени и резким движением, почти так же, как это сделал Дозер, поднял его над головой. Сега, однако, заметил, что диск Китака поднял на выдохе, а затем, держа его над головой, сделал медленный вдох и побежал. «Теперь вы видите, что я способен держать ритм дыхания при напряженной сердечно-сосудистой системе». Побегав с минуту и продемонстрировав эффективность своей техники, Китака неторопливо опустил диск на пол. При этом дышал он практически без затруднений. «Все, что мы изучаем в рамках этого курса, имеет непосредственное отношение к боевой подготовке». «То, что Дозер помог мне сейчас продемонстрировать, — это принцип напряжения и сохранения энергии». Дозер, отдуваясь, вернулся на свое место, а профессор продолжил лекцию. «Любое действие, предпринимаемое в бою, реализуется под давлением и чаще всего требует продолжительного усилия. Когда вы поднимаете противника над головой, это происходит не само по себе». Нужно быть готовым, не только к начальному действию, то есть к подъему, но и к тому, что от вас потребуется дополнительное напряжение или расход энергии. Например, выполнив успешный тейкдаун, вы не можете просто остановиться и сказать «Все, я закончил». Вам нужно оказать давление на соперника, добиться предпочтительной позиции и довести поединок до конца. Вы не можете перенапрячься на первом этапе, потому что противник воспользуется вашей слабостью. Дозер понятливо кивал. Сега поначалу испугался, что Китака устроил демонстрацию с целью унизить Дозера перед классом, как сделал бы на его месте наставник Озарк. Но здесь все было не так. Китака преподал наглядный урок, и весь класс, включая Дозера, кое-чему научился. Сега снова посмотрел на Сол, которая продолжала делать записи. Потом нерешительно провел ладонью над теком и, включив его, постарался сосредоточиться на лекции. Мюррей сидел в одиночестве за кухонным столом, нервно притоптывая ногой. Без детей в бараке было тихо. Масса и тачи отправились в дом общественного правосудия. Хотя Мюррей относился к этому неодобрительно, близнецы Гривары настояли на том, чтобы взять контрактную работу и заработать на оплату счетов. К Мюррею жадеи попали далеко не в лучшем состоянии после сильнейшего шторма, который настиг их на обратном пути с Изумрудного моря. Совершить переход они пытались на суденушки, предназначенном для прибрежного судоходства. Море выбросило братьев, державшихся за обломки судна, на побережье Эза, где их и подобрали надзиратели. Ребят уже собирались отправить в пограничье, когда их выкупил, получив наводку мюрой. Он не мог позволить, чтобы такой талант растрачивался на полевых работах. Обычно мюрый наслаждался тишиной в отсутствии жадеев, но сейчас барак выглядел пустым. В скаутской работе после испытания образовался перерыв, затянувшийся уже на месяц, так что старый Гривар остался без дела. В другое время, при отсутствии четких целей Мюррей, напивался бы каждый день до одури. Он поднялся со стула и решительным шагом направился в барак. Сбросив с фиолы чехол, достал ведро и опустился на колени. Круг и без того блестел, но Мюррей решил, что еще один слой лака ему не помешает. Из головы никак не шел Сего. Мюррей постоянно возвращался мыслями к выступлению парнишки в симуляторе и реакции командования на его выступление. Снова и снова в голове звенели слова Мемнана: «Во благо нации». Мюррей сплюнул на земляной пол барака. Если бы он плевал каждый раз, когда тот или иной политик произносил эту фразу, то уже наполнил бы слюной галоновое ведерко. Мемнан был игрушкой в руках даймё. Это их слова повторял Верховный. Даймё требовали от Гриваров все больше и больше. Им всегда было мало. Как же случилось, что Верховный сбился с пути? Мюррей хорошо помнил профессора Альбиона Мемнена по занятиям в лицее. Будучи на скромной должности заместителя, Мемнан вел курс истории Гриваров. Отличный лектор, он подавал свой предмет со страстью, погружая учеников в мир далекого прошлого. На протяжении тысячелетий мы, Гривары, «Жили в изоляции от наших собратьев. Мы жили во тьме подземья, на расколотых изумрудных островах, на ледяных вершинах Миркоса». Курс Мемнена Мюррей слушал на пятом уровне. Еще не посвященный великие планы бытия, он был достаточно дерзок, чтобы полагать, будто находится на вершине избранной им самим пищевой цепочки. Ему хорошо запомнился глубокий баритон Мемнена — эхом разносившейся по всему куполу самому большому лекционному залу лицея. «Мы держались особняком, жили просто, добывали пищу, растили детей, сражались в кругах, оттачивая боевые навыки. Наши круги были тем цементом, который держал нас вместе. Споры разрешались, ресурсы распределялись, правосудие осуществлялось, и все это в пределах кругов» профессор Мемнан рассказывал по сцене весь класс, завороженно слушал его. Но долго так продолжаться не могло. В то время как мы гривары жили мирно, вокруг нас умирали миллионы. В войнах дайме участвовали огромные массы людей и применялось разрушительное оружие, грозившее полным уничтожением мира. Хотя Мюррей отвлекала хорошенькая блондинка, сидевшая в двух рядах от него, внезапный шепот Мемнана заставил его поднять голову. «Мы могли бы и дальше воздерживаться от участия. Мы могли бы держаться особняком, издалека наблюдая, как наши собратья уничтожают самих себя. Мы могли бы стоять на месте и смотреть, как рушится вокруг нас мир. Мемнан больше...» не рассказывал по помещению. Он стоял перед лицеистами, смотревшими на него широко раскрытыми глазами. «Но мы, гривары, так себя не ведем. Мы не можем стоять в сторонке. Мы сражаемся». Мюррей ясно помнил заключительные слова Мемнана. «Мы поднялись из глуби. Мы спустились с вершин. Мы приплыли с островов. Мы, гривары, вышли из тьмы, чтобы предстать, перед нашими братьями Даймё в трудные времена. Мы согласились на клятвенное перемирие, договор между соперничающими нациями, который в силе и по сей день. Мы, гривары, укажем Даймё путь без войны, а Даймё укажут нам путь к нашей судьбе». Голос Мемнана снова набрал мощь, разносясь по куполу. «Оружие будет надежно спрятано». Народам больше не придется воевать из-за земли, ресурсов или гордости. Кровопролитие, взаимное уничтожение прекратится. Бесконечные войны уйдут в прошлое. Сражаться будем мы, гривары. Даймё построят по всему миру великолепные арены, и мы встанем в сияющие круги. Судьбы народов будут решаться силой наших кулаков. Мы будем сражаться за землю, на которой стоим». Мы будем сражаться за честь. Мы будем сражаться для того, чтобы остальным не пришлось этого делать. Мемнон произнес эти слова с такой убежденностью, с такой страстью, что целых три десятилетия Мюррей хранил их у сердца. Теперь они не значили ничего. Теперь Гриваров использовали как средство достижения цели. Они бились за мелкие политические выгоды даймё за землю, ресурсы или рабов. Гривары стали инструментами даймё, оружием, с которым можно экспериментировать, которое можно приспосабливать к своим целям. Особенно Мюррея беспокоило, что во все эти дела оказалась вовлечена цитадель. В том, что даймё не имеет понятия о чести, он никогда и не сомневался, но командование цитадели, Мемнон, как мог человек, наизусть знающий кодекс, позволить, чтобы его сородичи использовали для экспериментов. Но что может сделать Мюррей? Он всего лишь скаут, и он уже допустил нарушение правил в вглуби. Еще один проступок повлечет за собой изгнание из цитадели. Знал Мюррей то, что если будет расспрашивать слишком многих, это дойдет до Верховного или до Калина через его шпионскую сеть. Мюррей стукнул кулаком по земляному полу. Он дал слово, о чем ему беспокоиться, о себе, о своем пути и будущем в цитадели, да как ему в голову могли прийти такие мысли, свойственные разве что жалким даймё. Ему нужна информация, и дать ее может только один заслуживающий доверия Гривар. Два других обязательных курса первого уровня больше соответствовали ожиданиям Сега. На них преподавались многие из тех базовых техник, которые он уже знал. Тем не менее, Сега слушал внимательно и, взяв пример Сол, переносил видеоклипы на свой лайтдек, чтобы просмотреть их позже. Своё первое занятие по страйкингу профессор Тэфо начал с рассказа о том, как он сам стал рыцарем. «Когда я был молодым гриваром, не всё было так легко и просто. Рыцари не показывали по обзору, за ними не гонялись фанаты». Они не получали лучшие гостиничные номера и не проводили свободное время в общении с благородными и знатными. Мы делали свое дело, не привлекая к себе внимания. Многие даже не знали, кто мы такие. У Сега сложилось впечатление, что до конца семестра он услышит от Тефа еще немало подобных историй. Остальная часть урока была отдана упражнениям. Ученики наносили всевозможные удары по тяжелым мешкам, стоящим у стены. Профессор кружил по классу, оценивал форму каждого, иногда предлагал небольшие рекомендации, но чаще всего просто хмыкал, отчего лицеисты нервничали и чаще ошибались. Курс греплинга для первого уровня вел Сидный Сапао, молодой, но уже опытный преподаватель. Сам он закончил лицей всего лишь пять лет назад, но его путь рыцаря прервался из-за травмы шеи. Поскольку за недолгое время он показал большой талант, Лицей пригласил его на должность профессора. Первый урок Сапао посвятил понятиям база и позиции. Одни ученики принимали положение стоя или на коленях, а другие пытались их повалить. Сега с удивлением обнаружил, что многие из его одноклассников не знакомы даже с азами Греплинга. Они легко и с удовольствием демонстрировали новые эффектные приемы, которые видели в обзоре, или которым научились у старшего брата или сестры. Но когда им предлагали вскрыть глухую защиту, демонстрировали полнейшее невежество. К счастью, на протяжении всего обучения фармер обращал внимание на основы. Сега отлично помнил, как раздражала его ежедневная многочасовая отработка в круге железного дерева, таких элементарных вещей, как позиция. Теперь, наблюдая за некоторыми одноклассниками, он понимал, как повезло ему с первым учителем. Удивило и то, что все преподаватели назначали дополнительные занятия для просмотра своих выступлений на основном уроке. «Занятия после занятий! Что же это за порядки? А дополнительное посещение столовой здесь не назначают?» — проворчал Дозер, когда они с Сега после урока направились к общей площадке. «А ты как думал?» — бросила Сол, проходя мимо мальчиков. «Что рыцари появляются волшебным образом? Что рыцарем можно стать пальцем о палец, не ударив?» Поскольку в Талу какое-либо целенаправленное обучение полностью отсутствовало, строгий режим лицея пришелся Сега по вкусу, хотя мальчик уже ощущал тяжесть легшей на плечи нагрузки. В перерыве между занятиями Сега и Дозер остановились передохнуть на общей площадке. Скопившаяся возле большого информационного лайтборда толпа лицеистов читала список вызовов. Сначала шли команды шестого уровня, Пробежав глазами по перечню, Сега нашел то, что искал внизу табло. «Команда «Боевые слоны» — уровень 2, вызывает команду «Драконыши» — уровень 1». «Ого!» — воскликнул Дозер. «Мы здесь первую неделю уже получаем вызов, причем от команды второго уровня. Как же так?» «Даже не знаю», — ответил Сега. «Но, думаю, нам надо поскорее решить, хотя...» «А вы, болваны, не читали разве «Руководство по вызовам»?» — спросила Сол, глядя на световое табло. — Нам назвали его вчера в списке рекомендованного чтения. — Я как раз собирался прочитать. Виновато сказал Сега. — Читать! — возмутился Дозер. — Не собираюсь сидеть всю ночь, уткнувшись в лайтдек, как какой-нибудь даймё. Сол закатила глаза. — Так вот, если бы вы нашли время ознакомиться с руководством, то, по крайней мере, представляли бы, о чем речь. Два друга уставились на Сол, ожидая объяснений. «Я объясню вам, как это будет», — сказала она. «Но раз уж вы такие ленивые и не выполняете заданий, то объясню в первый и последний раз». Мальчики кивнули. «Принимать вызов боевого слона или не принимать — это нужно решить к концу сегодняшнего дня. Каждый из нас голосует индивидуально, на лайт-деке». Сол провела пальцем по своему устройству и показала друзьям экран голосования. «Если мы примем вызов, то через три дня в первый перерыв между занятиями выйдем против них». «Но зачем команде второго уровня бросать нам вызов?» — спросил Дозер. «Я про этих слонов первый раз слышу». «Вам повезло, мальчики, что я уже познакомилась с разделом руководства, касающимся стратегии», — с довольным видом сообщила Сол. Вообще-то, межуровневые поединки распространены гораздо меньше, чем поединки между командами одного уровня, но определенная логика в них есть. Самая очевидная причина заключается в том, что слоны ищут легкий способ улучшить свои результаты, и пусть нам терять практически нечего, они знают, что мы новички и рассчитывают без труда взять верх. «Со мной побери их тьма, на легкую победу пусть не рассчитывают», — рявкнул Дозер. Вместе с тем, в ситуации, когда команда более высокого уровня вызывает на поединок команду низшего уровня, есть и свои недостатки. Во-первых, команда более низкого уровня имеет право выбирать противников. «То есть мы можем решать, кто с кем будет драться?» — уточнил Сега. «Да. Если согласимся, то выберем трех наших бойцов против любых трех слонов. Чем больше разница в уровнях участвующих команд, тем больше преимущество той, что ниже». Например, если команда четвертого уровня бросит вызов команде первого, то она теряет одного гривара, и кому-то из игроков четвертого уровня придется провести два поединка подряд. Цель таких гандикапов — воспрепятствовать постоянным издевательствам старших над младшими. — А как насчет шестого уровня? — спросил Дозер. — Что мешает им бросить нам вызов? — Вообще-то ничто не мешает, но условия для них очень суровые. Чтобы взять вверх, В поединке одному из них пришлось бы сразиться с тремя ребятами из команды первого уровня. С тремя подряд. «Ух ты!» — Дозер покачал головой, вероятно представив, как один гривар проводит три схватки одну за другой. «А если мы откажемся от вызова боевого слона?» — спросил Сега, хотя если судить по решительному выражению лица Дозера, такой вариант представлялся маловероятным. «В случае отклонения вызова счет команды уменьшается, хотя и не так сильно, как в случае проигрыша». «Зависит от того, насколько велик риск для вызывающей команды». «Если риск может быть так велик, а выгода так мала, то зачем вообще вызывать?» — спросил Сега. «В том-то и суть системы вызовов», — деловито продолжала Сол. «Ее создатель, Гривар Торм Айронхенд, сказал так. Вызовы — это макроскопические версии самого боя». Дозер хмыкнул. «Ты что, в самом деле выучила наизусть руководство?» Сол пропустила его вопрос мимо ушей и продолжила. «В бою приходится идти на просчитанный риск, чтобы вскрыть защиту противника. В конце концов, в бою, как и в системе вызовов, Гривар должен сделать первый ход». Закончив цитировать, она повернулась к Сега. «Хотя ты прав. Некоторые команды выбирают оборонительную стратегию и ждут, когда другие их вызовут». Выслушав объяснение, Сега кивнул. «Бой — это риск при любой стратегии». «Излишне осторожничая в поединке с достойным противником, ты даешь ему возможность медленно разрушать твою защиту. Но и контратака может быть действенной. Ты ждешь, пока противник не раскроется, а когда это случается, извлекаешь выгоду для себя». Сега еще раз посмотрел на экран. Несколько вызовов уже были помечены, как приняты и выделены красным. Кроме того, рядом с некоторыми появились буквы «ПО». «Что значит «ПО»?» — спросил Сега. «Право на обмен. Защищающаяся команда принимает вызов, но инициирует право на обмен. Сделать это может только защищающаяся команда, и только при условии, что просчитанный риск достаточно высок. В случае победы она может выменить выбранного игрока атакующей команды». Сега сразу же подумал о коленках. Похоже, способ вернуть друга все же есть. Они взяли ли провести обмен напрямую? Бросить вызов ради обмена?» — спросил он, едва сдерживая волнение. Сол покачала головой. — Бросить вызов команде из-за одного из ее членов нельзя. Инициировать право обмена можно только при ответе на вызов. И почему-то мне не нравится твой вопрос. Что у тебя на уме? — Вообще-то я думаю о том, как бы вернуть коленки. — Да! У Дозера даже глаза загорелись. — Бросим вызов и заберем его себе. — Ты не слышал, что я сейчас сказала? — «Нельзя бросить вызов ради обмена», — повторила Сол. «Но если байхаунды вызовут нас, тогда мы сможем воспользоваться правом обмена», — продолжил Сега. «Но как заставить их сделать это?» — спросила Сол. «Ты же сама только что сказала. Вызов — это версия боя. Надо сделать так, чтобы они решили, будто мы опустили руки, устали и вообще не в форме. Они сделают свой ход, а мы контратакуем». «Все не так просто, как кажется», — возразила Сол чаще всего вызывают, чтобы набрать очки за счет противника. В данный момент наш счет где-то около нуля, и бейхаунды вряд ли соблазнятся такой добычей. Кроме того, обмен можно затребовать только в том случае, если расчетный риск защищающейся команды очень высок. В нашем случае этого нет. Сега вздохнул. Он знал, что Сол права, и это уже становилось тенденцией. Похоже, им предстояла долгая игра. Что ж... «Тогда давайте начнем набирать очки!» Сега провел пальцем по лайт-деку, голосуя за то, чтобы принять вызов боевого слона. По счастливой случайности, день перед первым вызовом драконыши выдался не таким напряженным, как предыдущие. От бесконечных разнообразных упражнений, по греплингу страйкингу и на выносливость болело все тело. И Сега надеялся, что получит хоть немного времени на восстановление перед выходом в круг — против команды второго уровня. Когда «Сега» проголосовал его примеру, последовали «Дозер» и «Сол». Против командного поединка возражал только Матеус Винтерфолл, который практически по всем вопросам шел наперекор мнению товарищей. Последним занятием для «Сега» на этой неделе стал кодекс боя профессора Эона Фарстеда. Извещение о том, что «Сега» принят на курс, пришло на «Лайтдек». Как и ожидалось, заявка на более популярные стратегемы и маневры была отклонена. В отличие от остальных курсов, которые преподавались на первом уровне гармонии, ЭОН проводил занятия на другой стороне лицея – Валькирии. Сега в одиночестве шагал по освещенным факелами длинному коридору между двумя зданиями. Получив уведомление о том, что класс Эона размещается в Валькирии, он подумал, что не был там со дня испытаний, и у него защемило сердце. Забыть произошедшее там было невозможно. С того момента, как Сега услышал голос брата в симуляторе, он не мог отделаться от ощущения, что за ним наблюдают. Даже теперь, слушая отзвуки собственных шагов в пустом каменном коридоре, он чувствовал, как волосы на затылке встают дыбом. К счастью, из-за загруженности учебой времени на размышления о прошлом почти не оставалось. Забот хватало и без них. Уроки, тренировки, балы, вызовы. А еще надо было думать, как вернуть коленки. «Ты тоже идешь на курс профессора Фарстеда?» — раздался голос за спиной. Сега обернулся и едва не вскрикнул от удивления. «Абель!» Маленький десовиец, был до жути быстрый ловок. «Ты меня напугал», — признался Сега. «Да, я иду на кодекс боя». «А ты?» «Такая привилегия! Подумать только!» Абель едва не задыхался от восторга. «Мои старики в Десове до сих пор вспоминают Элона Фарстеда в ежедневных молитвах. Вот бы они увидели сейчас Абеля!» «В молитвах?» «Да, в Десове на вечерней молитве каждый гривара дает дань уважения тем, кто был до него. Список знаменитых десовийских гриваров такой длинный, что Абель иногда засыпает. В этом списке есть и Элон Фарстед». В молодости профессор приезжал в Десови и учил наш народ, рассказывал о Кодексе. Сега думал, что Кодекс был всегда, с самого начала времен, как берег с черным песком и изумрудные воды его дома. «Надеюсь, нам удастся где-то сесть», сказал Абель, когда они уже поднимались по лестнице на шестой уровень Валькирии. «Думаешь, будет так много народу?» «Конечно! Меня только удивляют, что не весь лицей пришел сюда послушать мудрого профессора Эона». Они открыли дверь класса, и у Абеля от удивления отвисла челюсть. Комната была почти пуста. Лишь горстка лицеистов сидела на стульях небольшим полукругом. Неформальной обстановкой классное помещение напоминало кабинет с высокими, от пола до потолка книжными стеллажами. Сега сразу узнал длинную рыжую косу, касавшуюся спинки одного из стульев. Они сели рядом, и Сол встретила их удивленным взглядом. «Может быть, потому что остальные ученики представляли более высокие уровни?» «Вот это да!» — прошептала она. «Не ожидала увидеть вас здесь!» «Почему?» — спросил Сега. «Профессор Эон знаменит. Его вспоминают в молитвах по всему миру». Он сам не знал, зачем добавил эту деталь, но заметил, что Абель широко улыбнулся. Сол посмотрела на Сега снисходительно насмешливо. «Вот уж не думала, что гривары из Глуби почитают кодекс». «Разве у вас там все не сводится к тому, чтобы немного заработать?» «Ты права. Большинству людей в глуби наплевать на кодекс. Но я не оттуда», — ответил Сега. Сол приподняла бровь и собиралась что-то сказать, но тут в кабинет вошел Эон Фарстед. «Все в нем, от длинной седой бороды до тонкого легкого одеяния, казалось, источает мудрость». Класс встал, когда профессор вошел, но тут жестом велел всем сесть и сам опустился на стул в центре полукруга. «Эта дорожка от башни с каждым днем становится все длиннее!» Эон усмехнулся и расправил складки туники. всего знал, что старик слеп, но белые глаза жили собственной жизнью, пребывая в постоянном движении. «Восемь в нынешнем году, да?» С каждым годом на несколько человек меньше. Когда я только начинал вести этот предмет в лицее, пятьдесят лет назад приходилось читать лекцию в куполе, чтобы вместились все желающие. Теперь достаточно моего маленького кабинета. Абель вдруг поднял руку. Профессор Эун склонил голову на бок, каким-то образом восприняв жест. «Да, юный Гривар!» «Профессор Эон, для меня большая честь присутствовать на вашем занятии, и мне жаль тех, кто не услышит ваши мудрые слова». Абель произнес это так, будто заранее отрепетировал свое небольшое выступление. «Это честь для меня, юный Гривар, и независимо от того, сколько учеников посещает мои занятия, я намерен оставаться здесь до тех пор, пока мое тело не обратится в прах. И я ведь слышу восточно десовийский акцент». Абель... Расплылся в улыбке. «Да, мои родители из Теркарша. Это недалеко от границы. Чудесное место. И замечательные люди», задумчиво произнес Эон. «В Десове прошли едва ли не лучшие мои годы. Даже сейчас я бы отдал несколько лет жизни за свежий бисквитный торт Трикш Мафалеста». Профессор быстро сложил ладони перед собой. «Трикш Мафалеста», повторил Абель под десавийски и выполнил тот же жест. Юный десавиец подводит нас к удобной отправной точке для сегодняшней лекции», — а он на мгновение замолчал, словно прислушиваясь к тишине в комнате. «По всему миру прямо сейчас гривары сражаются за разные нации и по разным причинам. Почему мы сражаемся?» В комнате воцарилась тишина, — Вопрос казался таким простым, не дождавшись ответа, Эон повторил его. «Почему мы сражаемся?» «Мы сражаемся для того, чтобы остальным не пришлось этого делать», — ответил слушатель шестого уровня. Эон кивнул. «Рад, что вы знаете первую заповедь Кодекса. Но цитирование не дает ответа на мой вопрос. Почему мы сражаемся?» Сега задумался. Живя на острове, который теперь больше, чем когда-либо казался далекой мечтой, он дрался с братьями. Дрался, не жалея сил, так что после схваток руки висели по бокам, словно морские слизни. Тогда он бился, чтобы заслужить одобрение фармера, чтобы Сэм равнялся на него, чтобы в конце концов победить Сайлоса. В подземье, у Талу, он дрался, чтобы на нем наживались патроны, мерки и им подобные. Потом был верхний мир — Здесь он боролся за то, чтобы поступить в лицей. Талу заставил его пополнять кошелек меценатов, наемников и других гнусных обитателей Глуби. Сега до сих пор не нашел ответа на вопрос, зачем он здесь, в Верхнем мире, учиться, стать рыцарем, а после. Вообще-то он почти не задумывался о том, что ждет его после лицея. Само собой предполагалось, что, став рыцарем, он будет сражаться за свой народ. «За Эзо». «Мы сражаемся, потому что должны», — сказал Сега. «По правде говоря, я и сам толком не понимаю, почему мы это делаем. Никакого другого выбора у меня не было. Мы же не даймё, которые сами выбирают свой путь света. Это они могут решать, кем быть — художниками, политиками, торговцами или производителями. Я же с самого начала знал, что гривары дерутся. Так устроено». «Так устроено», — повторил Эон. Я слышал это много раз, юный Гривар. А знаешь, что это обычно значит? Это значит, что люди забыли почему. Вот в чем дело. Большинство забыло, почему мы сражаемся. Но забывать нельзя, а иначе все будет потеряно. Он обвел рукой класс, высокие заставленные книгами стеллажи. Мы сражаемся ради этих книг. В них не только кодекс боя, но и вся наша история. История этого мира, существовавшего до вас и даже до меня, как бы ни было трудно осознать его древность некоторым из вас. В этих книгах рассказы о силе и чести, обмане и трусости, любви и горе. Из-за этих книг мы сражаемся». Сега пробежал взглядом по комнате, вглядываясь в тени, которые отбрасывались стеллажи в пляшущем свете. «Чтобы по-настоящему ответить на вопрос, почему мы сражаемся, вам пришлось бы прочитать все книги в этой комнате, от корки до корки, а потом найти все остальные книги, написанные как гриварами, так и историками Даймё, и также прочитать их, и, наконец...» вам пришлось бы выслушать все, что сказано об этом изощренным языком даймё и робким шепотом рабов-гриваров, содержащихся в самых глубоких и темных камерах подземья. Я говорю это не только для того, чтобы отвадить вас от поиска истины. В конце концов, единственной целью моего затянувшегося пребывания на этой планете — «Был и есть поиск ответа на данный вопрос, и я буду искать до последнего вздоха. Я говорю это для того, чтобы вы поняли. Ответ на вопрос, почему Гривары сражаются, кроется в самой истории мира, в крови, которая течет по вашим венам, и в свете, который освещает наши стены». Эон. Сделал паузу, словно изучая реакцию каждого ученика на его слова. «В этом и заключается цель курса, и пусть он называется кодексом боя, и пусть мы, безусловно, будем изучать именно эти тексты, но надо иметь в виду, что наша цель — не просто чтение книг. Каждый из нас ищет свой собственный ответ на вопрос «почему мы сражаемся?». Вопрос, почему мы сражаемся, определенно не занимал Сега, когда нога Гуннара Кавано скользнула по его макушке. Лидер боевого слона атаковал беспрестанно, нанося удары с разных сторон и под разными углами. Пока Сега защищался вполне успешно, но уже сомневался, что сможет достаточно долго выдержать заданный противником темп. Он втянул живот, едва избежав еще одного обжигающего удара в печень. Гунар, похоже, сбавлять обороты не собирался. Его голубая вторая кожа оставалась практически сухой, тогда как белая Сега промокла насквозь уже за первые 10 минут боя. Соревновательные площадки в лицее не шли ни в какое сравнение с грандиозной ареной лампаи, но Сега почему-то чувствовал себя не в своей тарелке. Само помещение было исключительно утилитарным. Голые, без каких-либо украшений стены, несколько рядов деревянных скамеек и три круга в центре. Причиной дискомфорта были, скорее всего, сидящие на скамейках зрители, ученики и учителя. Присутствовали здесь не только однокурсники, но и лицеисты пятого и шестого уровней, уже готовившиеся стать рыцарями. Да и его преподаватели, вероятно, наблюдали за ним откуда-то с трибун. К двадцатой минуте запас идей был исчерпан, и Сега уже не представлял, как победить Гуннара, Долговязый противник оказался на редкость проворным, он успешно отражал все попытки щенка провести тейкдаун. В тех же редких случаях, когда у Сега что-то получалось, Гунар легко и споро поднимался на ноги. Отражая атаки, Сега мельком заметил, что в соседнем круге Сол одержала быструю победу. Дочь Артемиса Халберда показала себя настоящим мастером грэплинга. Сега услышал знакомый хруст костей и связок, когда Сол вывернула под опасным углом колено своей соперницы. Матеус Винтерфолл, отказавшийся принять участие в обсуждении командной стратегии, проиграл свой бой на пятой минуте. В противнике ему достался штатный драчун боевого слона, устроивший впечатляющую демонстрацию страйкинга. При равном счете первую победу драконышам должен был принести Сега. Гунар провел два быстрых джаба, один из которых пришелся в нос, пусть Сега и пытался уйти влево. Бой проходил в Рубилиевом круге, знакомом Сега по месячной тренировке в бараке Мюррея. Хотя Фиола была, строго говоря, гибридом, сплавов Рубелия и Ауролита, влияние этого круга он оценивал вполне адекватно. На протяжении всей схватки красное свечение толкало мальчика вперед, но он не поддавался, сохранял спокойствие и ждал удобного момента. Он уклонился от еще одного джаба и вскинул руку, подставляя предплечье под высокий круговой кик. «Больно будет завтра!» Сега ответил «бэкфистом». До сих пор он лишь несколько раз использовал этот удар, причем без особого успеха. Гунар отступил за пределы досягаемости. Лидер боевого слона был высокий, подтянутый, с коротко остриженными светлыми волосами. Уверенный в каждом своем движении, он снова пошел вперед с уже подготовленной быстрой комбинацией похожего стиля придерживался брат Сега Сайлос. «Каждому удару необходим потенциал», сказал он в одном из поединков. «А как же финт?» — спросил тогда Сега. «Что, если я просто пытаюсь заставить тебя отреагировать?» «И финту тоже нужен потенциал», ответил Сайлос. «Иначе противник поймет, что это только ложное движение, и ты ничего им не достигнешь». Свое наставление Сайлос сопроводил, как часто делал, наглядной демонстрацией, завершившейся кроссом, после которого Сега свалился на пол. «Так как же мне выиграть?» — спросил Сега, поднимаясь и осторожно трогая ссадину под глазом. «Ты не выиграешь!» — Сайлос усмехнулся и вышел из круга, оставив в нем брата. Тогда Сега злился на Сайлоса за его, как ему казалось, высокомерие. Старший брат часто обращался с ним сурово, едва ли не с презрением, приберегая заботу для Сэма. Однако Гунар дрался так же, как и Сайлос, и каждая его атака была потенциально опасна. Он не бросался финтами, и Сега знал, что если не поднимет руки, то жестоко за это поплатится. Он постоянно оборонялся и постоянно отставал от противника на шаг. «Ты не выиграешь!» Постоянная оборона требовала высокой концентрации, большой траты силы постепенно изматывала. Сега знал, что в конце концов Гунар его достанет. Сайлос был прав — в высокой стойке не выиграть. Он глубоко вздохнул, и в этот момент Гунар оттолкнулся передней ногой и в прыжке нанес кросс правой рукой, вложив в удар весь свой вес. Поднять руки Сега не успел, и кулак угодил в подбородок. Мальчик попытался отвернуться, но его все равно бросило на брезент. Гунар мгновенно устремился к нему, спеша воспользоваться моментом, чтобы прижать противника к полу. Хотя Сега еще не оправился от удара, он слишком много раз отрабатывал эту технику, чтобы допустить сбой в нужный момент. Каждый день в мандариновом свете утра Сега практиковал один и тот же прием лежа на спине. Бедра резко вверх, ноги развести и выбросить, обхватить невидимого противника за шею, зафиксировать подъем стопы одной ноги в сгибе, колено другой и сжать — а потом повторить снова и снова, тысячу раз, пока фармер не кивнет одобрительно. Где бы ни находился остров, где бы ни были фармер, Сайлос и Сэм, сейчас это не имело значения. Все, чему Сега научился у них, было реальным, таким же реальным, как воздух, которым он дышал, и брезент, на котором лежал. Тело знало, что нужно делать». Как только Гунар оказался рядом, Сега вскинул бедра и захватил его шею и руку в треугольник. Найдя правильный угол, он просунул руку под колено Гунара, развернул бедра и подал ногу вперед. Замкнуть и сжать! Когда Гунар отключился, Сега увидел Сайлоса. Брат стоял над ним со своей иронической усмешкой.